Готов или не готов. Итак, как я уже сказал, эта затея с охотой стала казаться мне куда менее безумной после того, как я провёл в лесу то первое утро с ружьём и задолго до того, как я получил возможность из него выстрелить. С огорчением сообщаю, что случай применить оружие во время первой охоты мне не представился. Вернее, когда он представился, я оказался не в состоянии им воспользоваться. Понимаю, что могу показаться хвастливым мастером охоты на крупную дичь, ибо сравниваю своё поведение с опытом таких людей, как Артега и Гассет, но не рассказать об этом не могу. В тот день я вернулся из леса не только с пустыми руками, что на охоте вполне простительно. Готовясь назвать себя охотником, я не был готов к охоте. А вот это уже никак нельзя извинить. И вину за это, по крайней мере, частично, я возлагаю на обед. К обеду мы подстрелили одно животное, Это была небольшая свинка, добытая Жан-Пьером. Они с Ричардом увидели в нижнем лесу двух свиней, большую и маленькую. Но к тому времени, когда сумели договориться о том, кто будет стрелять, Ричард со всей возможной вежливостью уступал это право своему гостю, а Жан-Пьер хозяину. Большая свинка уже успела скрыться. На обратном пути мы из Анжела подобрали эту свинку и увезли на квадроцикле. Трофей Жан-Пьера по размеру немного превосходил пуделя. Его черная голова с густой щетиной была покрыта красными пятнами. Анжела повесил его за лодыжку на дерево неподалеку от машин, чтобы спокойно разделать тушку после обеда. Будучи европейцами, да к тому же практикующими поварами, Анжела и Жан-Пьер подошли к обеду со всей серьезностью, несмотря на то, что мы находились в лесу на некотором удалении от цивилизации. «Я тут взял немного перекусить», — пробормотал Жан-Пьер. «Я тоже», — в тон ему заметил Анжела. И они начали доставать из пакетов и раскладывать на капоте внедорожника Анджело блюда, составившие самый удивительный пикник, на котором мне довелось побывать в своей жизни. Здесь были паштет из амаров, палтус в желе, домашние солями, прошута и мортаделла, домашние гратены, которые сделал Анджело из мяса дикого кабана, оливки, корнишоны, салат с куриным мясом, богатый выбор сыров и хлеба. Свежая клубника и пирожные, столовые приборы из серебра, салфетки и, естественно, бутылка красного и бутылка белого вина. Это был вкусный обед, но именно он притупил моё охотничье чутьё. На экзамене название охотника, один из самых простых билетов выглядел так: Допустимо ли охота в состоянии алкогольного опьянения? Да или нет? Когда мы с Ричардом отправились искать другую свинью, я не то чтобы находился в состоянии алкогольного опьянения, но всё-таки заметно расслабился и стал излишне словоохотлив. Тем временем Анжела остался свежевать маленького кабанчика, а Жан-Пьер, который его добыл, улёкся на траву и погрузился в послеобеденный сон. Перекинув винтовки через плечо, мы спустились по тенистой тропинке к месту, где когда-то Ричарду слегка улыбнулась удача, не переставая вести разговор типичный для только что познакомившихся людей. О том о сём. Вскоре обнаружилось, что когда-то мы оба работали в одной газете, так что у нас появилась возможность обсудить свежие сплетни и скандалы. Погрузившись в разговор, мы выпустили из виду окружавший нас лес и переключили своё внимание на здание в центре Манхэттена. Так продолжалось до тех пор, пока я случайно не посмотрел вперёд и не увидел прямо перед нами, ярдых в ярдах в 30-3 или 4 большие чёрные фигуры, скрытые в тени деревьев. Дорожка находилась в густой тени крутого склона и большого дуба, но свиньи, первые в моей жизни, были видны совершенно отчётливо. Их внезапное появление резко переключило наше внимание на лес здесь и сейчас. Да, это были четыре больших свиньи. Они копались под дубом, привлечённые желудями, которые засыпали соединявшую нас тропинку. Невероятно, но свиньи не подавали никаких признаков того, что они нас заметили или услышали нашу болтовню. Я схватил Ричарда за плечо, приложил палец к губам и показал вперёд. Он остановился. "Это ваш выстрел", прошептал Ричард. "Стреляйте". Традиционно при охоте в группе право первого выстрела принадлежит тому, кто заметил животное. Возможно, это знак признания того, что мастерство охотника состоит не только в том, чтобы убить животное, но и в том, чтобы его выследить. Известно, что во многих традиционных обществах охотников и собирателей первая порция мяса принадлежит не тому, кто убил зверя, а тому, кто первый его заметил. В этом смысле это были мои свиньи. Но тут возникла маленькая проблема. Перед выходом я забыл зарядить свою винтовку, и в её патроннике не было патрона. Попытаться зарядить оружие сейчас, значит, почти наверняка предупредить свиней о нашем присутствии. Я мог бы рискнуть, но пока я буду возиться, они точно скроются. Я неслышным шёпотом объяснил всё это Ричарду. Ему оставалось только тихим щелчком снять предохранитель со свою новенькую винтовку со скользящим затвором. Я отдал ему мой выстрел. Ричард опустился на одно колено и медленно поднял винтовку к плечу. Я приготовился к выстрелу. «Может быть, я успею зарядить свою винтовку в тот момент, когда он прозвучит?» «Может быть, я успею выстрелить по другим животным?» Ричард медлил и тщательно прицеливался, ожидая, что одно из животных станет к нему боком. Свиньи, опустив голову к земле, с упоением поедали желуди, совершенно не обращая внимания на наше присутствие. И тогда лес взорвался. Я увидел, как одна свинья зашаталась и упала на землю, а затем снова вскочила на ноги, качаясь, словно пьяная. Я зарядил свою винтовку, но было уже слишком поздно. Остальные свиньи пропали из виду. Ричард снова выстрелил в раненное животное, и оно повалилось на землю. Остальные свиньи кинулись по тропинке прочь от нас. Мы несколько минут их преследовали, но они скрылись за поворотом, и мы потеряли их из виду. К тому времени, когда мы вернулись, свинья Ричарда была уже мертва. Она оказалась значительно крупнее, чем пудель Жан-Пьера. Пуля попал ей в зад. Тут я почувствовал прилив адреналина. Может быть, он начался раньше, но только теперь я почувствовал себя легко и весело. Это был не мой выстрел, но я ощутил, что оказался причастным к чему-то очень важному, чему-то похожему на войну миров. Тёмное царство свиней разбилось при столкновении с нашим светлым миром, и представитель этого мира покинул его, став тем, что у нас называется словом мясо. Свинья массой около 100 фунтов или 45 кг. Была слишком тяжела, чтобы её нести, так что весь путь к машине мы по очереди тащили её за заднюю ногу. Так я выяснил, что раньше не понимал в полной мере значение термина убойный вес. Держав свинью за лодыжку рядом с тонким копытом, я успел почувствовать, как из покрытой щетиной кожи утекает тепло, как животное теряет остатки своей грозной энергии. Пока я тащил это тело по каменистой земле, мне стало плохо. Пришлось напомнить себе, что хотя свинья была по-прежнему тёплой, она уже ничего не чувствовала. Впрочем, к тому времени, когда мы дотащили тушу до машины, её кожа уже была холодной на ощупь. Подбежал Анджело, который хотел увидеть добычу. Он был взбужден, впечатлён и жаждал услышать нашу историю из первых уст. Любопытно, что охотничья история складывается в первые минуты после выстрела. пока вы пытаетесь пробиться через хаотические одновременности, которые переплелись в момент выстрела, и выделить из адреналинового тумана хоть что-то линейное и понятное. Несмотря на то, что мы с Ричардом оба были свидетелями этого быстротекущего события, весь наш длинный путь назад мы поочерёдно и со многими подробностями пересказывали друг другу эту историю. Мы снова и снова обсуждали нашу неготовность к встрече, рассматривали причины, по которым Ричард выстрелил вместо меня, пытались определить точное расстояние и количество свиней, вовлечённых в событие. Словом, мы осторожно распаковывали тот единственный момент и превращали наши зыбкие воспоминания в последовательность событий, то есть в охотничий рассказ. Я видел, что Анжела упивается нашей охотничьей историей, но заметил и то, как по ходу рассказа его лицо стало выражать всё больше и больше разочарования. Это был мой выстрел. Моя свинья. Но я упустил свой шанс. Ты не был готов, наконец спокойно сказал Анжела. А на охоте нужно быть готовым всегда. Ну ладно, зато ты сегодня чему-то научился. В следующий раз будешь готов. И обязательно выстрелишь. Он изо всех сил старался не походить на отца, разочаровавшегося в собственном сыне, но мне все равно не удалось избавиться от ощущения, что я именно такой сын. Так что же на самом деле произошло? Я не был готов к выстрелу. Но почему? С практической точки зрения, причины произошедшего оказались достаточно ясными. Конечно, было больше смысла в том, чтобы передать мой выстрел Ричарду, нежели остаться ни с чем. И именно из-за моего бескорыстного решения у нас теперь есть эта свинья. Но, возможно, в моей неготовности был и некоторый более глубокий смысл. Отсутствие патронов в патроннике могло отражать некое моё бессознательное нежелание делать то, что я уговаривал себя сделать. Мне было ясно, что я не выстрелил, но не было ясно, насколько далеко я смогу зайти в поисках объяснения этой промашке. Нет, я хотел и хочу подстрелить свинью. Она нужна мне для того, чтобы приготовить обед и для того, чтобы получить тот необходимый мне опыт охоты. В общем, остаток времени, отведённого на охоту, то есть всю вторую половину дня, я провёл в одиночестве. Я бродил по склонам хребта, сосредоточенно пытаясь найти в тенистых местах признаки присутствия свиней. Я изо всех сил всматривался и вслушивался в лес, надеясь на появление другого животного. Когда Анжела объявил, что пора собираться домой, я чувствовал себя совершенно разбитым. Жан-Пьер великодушно предложил мне несколько кусков от туши, добытой им свиньи. Мне действительно нужно было мясо для приготовления обеда, и я был благодарен ему за это предложение, но я понял, что принять сейчас это мясо значит подчеркнуть мой низкий статус в нашем маленьком сообществе охотников. Я часто читал в литературе по антропологии о том, что успешный охотник имел привилегию раздавать скоропортящееся мясо, и о том, сколь важна была для него эта привилегия. Среди охотников и собирателей питательное мясо всегда играло роль дорогой социальной валюты. Поскольку удачливый охотник нередко добывал большее количество мяса, чем мог съесть сам или со своей семьёй, то имело смысл передать излишки этого скоропортящегося продукта другим людям в обмен на обязательство будущих благодеяний. Кстати, шимпанзе тоже так поступают. Не сказать, что Жан-Пьер своим предложением подавлял меня или требовал что-то взамен. Нет, он ничего такого не требовал. Но это не отменяло того факта, что принимая мясной дар альфа-охотника, я оказывался на низшей ступени патерналистской лестницы. Я хотел было немного познакомить Ричарда с теми правами на мясо, которыми в традиционных обществах охотников обладают корректировщики, но передумал. В общем, я поблагодарил Жан-Пьера за этот дар и вежливо от него отказался. В последующие дни я долго размышлял о том, нужно ли мне снова идти на охоту. У меня было мясо. И я уже поохотился, точнее, получил весьма детальное представление обо всём, ну или почти обо всём, что происходит на охоте. Я понял, как существует охотник в природе. Я понял, как чувствуют себя свиньи. Я заметил добычу и стал свидетелем её убийства. У меня появилась своя очень хорошая охотничья история. И всё-таки, все, кому я рассказывал об этой охоте, были недовольны тем, как она кончилась. Ты что, даже ни разу не выстрелил? Я нарушил главный закон драматургии, сформулированный Антоном Чеховым. Если в первом акте на сцене висит ружьё, то в последнем оно должно выстрелить. Я мог говорить что угодно, но ружьё должно было выстрелить. Этот нарративный императив оказался крайне важным. Ну и, конечно, мне не давал покоя сеньор Артега и Гасет. Он не желал принимать меня в братство охотников, пока я по-настоящему не убью животное. Никакие платонические аналоги охоты, например, фотоохота или наблюдение за птицами, его не устраивали. Такой платонизм, писал он, представляет собой крайний случай лицемерного благочестия. Человек может отказаться от охоты, допускает писатель, но если он вышел охотиться, то должен принять определённые требования, без которых реальная охота просто перестаёт существовать. Одним из этих требований является убийство. И хотя Ортега дальше говорит, что на охоту ходят не за тем, чтобы убивать, но на охоте обязательно надо убить. Ради чего? Ради той самой подлинности. Если для меня суть этого предприятия состояла в том, чтобы взять на себя ответственность за животных, которых я поедаю, то в сферу этой ответственности включается и их смерть. А я пока никого не убил, не правда ли? В общем, я отправил Анджело по электронной почте письмо, в котором попросил дать мне знать, когда он в следующий раз планирует отправиться на охоту. Он ответил, что сообщит мне об этом за 48 часов, чтобы я успел подготовиться.